рук. Синьян, столица царства Цинь, 227 год до нашей эры Действие рассказа происходит в эпоху воюющих царств, когда на территории Китая располагалось несколько независимых государств – Цинь, Ци, Чу, Вэй, Чао, Янь и Хань. В результате продолжительных войн государство Цинь при правителе Ване одержала полную победу, покорила остальные шесть государств и объединила Китай под властью династии Цинь. Ин Чжэн вошел в историю под именем Цинь Шихуанди, первый император Китая. Цин медленно развернул на длинном низком столе шелковый свиток карты. Сидевший по другую сторону стола Ин Чжэн Владыка царства Цинь удовлетворенно вздохнул, глядя на появлявшиеся перед ним горы и реки, принадлежавшие врагу. Цинкэ представлял здесь царство Янь, готовое сдаться на милость победителя. Глядя на искусное изображение полей, дорог, городов и военных лагерей, нетрудно было ощущать себя властелином всего этого. А реальная земля была столь необъятна, что перед ее громадностью он порой чувствовал себя бессильным. Цзинкэ развернул свиток до конца. И ярко блеснул острый кинжал. В этот миг в большом зале все застыли, и, казалось, даже воздух окаменел. Все министры ивана, стоявшие на приемах не ближе, чем в тридцати чи от него, были безоружны. Чи – китайская мера длины. В разные времена ее величина различалась. В эпоху Цинь, Чи – 23,1 см. Вооруженная стража располагалась еще дальше, за ступенями, ведущими в зал. Все эти меры были рассчитаны на обеспечение безопасности Вана, но сейчас лишь облегчили задачу убийцы. Но владыка Джен сохранял спокойствие. На кинжал он взглянул лишь мельком и тут же обратил мрачный и острый взгляд на Цинке. Правитель царства Цинь был очень внимательным и осторожным человеком. Он сразу же заметил, что оружие обращено рукоятью к нему, а стрием к убийце. Цинке поднял кинжал, и все, находившиеся в зале, ахнули, кроме Джена. Тот сдержал вздох облегчения. Он-то сразу увидел, что посол держит кинжал пальцами за остриё и подаёт ему вперёд рукоятью. «Ваше Величество, прошу вас убить меня этим оружием, своей рукой». низко поклонился, держа кинжал над головой. «Наследный принц Дань, царство Янь, приказал мне убить вас, когда вы окажете мне честь личного приёма, и я не мог возразить своему господину» но безмерное восхищение вами не позволяет мне выполнить это повеление. Правитель Джен не шелохнулся. «Ваше Величество, вовсе не обязательно наносить сильный удар. Клинок вымазан ядом. Чтобы оборвать жизнь недостойного, вашему Величеству будет достаточно сделать небольшой порез на его теле». Джен сидел все в той же позе, лишь мановением руки остановил стражей, вбежавших в зал. «Моему величеству вовсе не зачем убивать вас, чтобы чувствовать себя в безопасности. Из ваших слов понятно, что вас не душа убийцы». Дзин молниеносным движением перехватил кинжал за рукоять. Острие оружия было направлено ему в грудь, как будто он намеревался покончить с собой. «Вы ученый человек», — холодно продолжал Джен. «Ваша смерть будет пустой растратой полезного имущества. Я предпочел бы употребить ваши знания и умения на пользу моей армии». «Если вы настоятельно желаете умереть, дозволяю осуществить это лишь после того, как вы сделаете для меня что-нибудь заслуживающее внимания». Он пошевелил пальцами, разрешая Дзинке удалиться. Несостоявшийся убийца из побежденного царства Янь аккуратно положил кинжал на стол и, продолжая кланяться, спиной вперед покинул большой зал. Владыка Джен поднялся и направился к другому, выходу из большого зала. Небо за окнами казалось нежным и хрупким, как сновидение, смутно запомнившееся с ночи. «Дзинкэ!» — обратился он к убийце, который все еще продолжал пятиться по лестнице. «Часто ли луна появляется на небе днем?» Белый халат убийцы сверкал на солнце, как яркое пламя. «Видеть на небе одновременно солнце и луну случается отнюдь нередко. Согласно лунному календарю, с четвёртого по двенадцатый день каждого месяца луну можно видеть в дневном небе в разное время дня, если, конечно, погода позволяет». Джен кивнул и чуть слышно пробормотал. «О, не такое уж редкое зрелище». Через два года владыка Чжэн призвал Цзинке на аудиенцию. Оказавшись у входа во дворец, он увидел, что вооруженные стражи выводят из большого зала троих сановников с сорванными регалиями и выбритыми головами. Двое с окровавленными лицами шли между стражами, а третий был настолько перепуган, что не мог идти. Двое воинов тащили его под руки, а он продолжал стенать умоляя владыку Чжена сохранить ему жизнь. Цзин уловил несколько раз повторяющееся слово «лекарство». Судя по всему, этих троих ждала смертная казнь. Чжен был в превосходном настроении, как будто ничего не произошло. Указав на лестницу, по которой только что выволокли троих приговоренных, он сказал... Флот Сюйфу так и не вернулся из Восточного моря. Кто-то должен был понести за это ответственность. Дзинке знал, что Сюйфу, маг-гадатель, клялся, что способен добраться до лежащих в Восточном море островов, где находятся три магических горы и привезти оттуда эликсир вечной жизни. Ван Джен нарядил для него огромный флот, погрузил на корабли три тысячи юношей и девушек и неисчислимые сокровища, которые предназначались в дар бессмертным, хранившим тайну вечной жизни. Три года назад флот отбыл в плавании, и с тех пор от него не было ни слуху, ни духу. Джен тут же отмахнулся от неприятной темы. Я слышал, что за последние годы вы изобрели немало чудес. Лук, который вы придумали, бьет вдвое дальше, чем те, что были прежде. Боевые колесницы с хитрыми подвесными креплениями на осях едут быстро и плавно даже по неровной почве. На мосты, построенные под вашим надзором, ушло вдвое меньше материалов, чем на те, что строили до вас, а получились они даже крепче. я Доволен вами. Как вы додумались до всего этого? Ваше Величество, когда следуешь указаниям неба, нет ничего невозможного. То же самое говорила и Сюйфу. Ваше Величество, позвольте мне сказать прямо. Сюйфу всего лишь мошенник. Постоянные бестолковые медитации не открывают путь к постижению мироустройства. Такие, как он, вовсе не способны постичь изречение неба. «И на каком же языке вещает небо?» «На языке математики. Числа и формы — вот те письмена, которыми небо пишет обращение к миру». Джен задумчиво кивнул. «Интересно. И чем же вы заняты сейчас?» Я стараюсь понять как можно больше посланий небес, чтобы принести пользу вашему величеству. Есть успехи? Э, да, кое-что есть. Временами я просто чувствую, что стою прямо перед дверью сокровищницы, полной тайн вселенной. И как же небеса рассказывают вам свои тайны? Ведь вы, Боши... Только что сказали мне, что язык небес состоит из чисел и форм. Воши, ученый, китайский. С помощью круга. Заметив, что владыка Джен потерял нить его рассуждений, Дзин Кэй спросил и получил позволение воспользоваться кисточкой и тушью. На низком столике расстелили кусок белого шелка, и он изобразил круг. Он не пользовался ни циркулем, ни какими-либо еще приспособлениями, но круг получился идеальным. «Ваше Величество, случалось ли вам видеть в природе идеальные круги, помимо тех, что созданы руками человека?» Владыка задумался на мгновение. «Крайне редко». Разве что, когда мы с соколом рассматривали друг друга, я обратил внимание, что у него совершенно круглые глаза. Да, Ваше Величество, как всегда, правы. Я могу привести еще несколько примеров. Яйца, которые откладывают некоторые водные существа, плоскость пересечения капли росы и листа. Но я тщательно измерил всё это и так и не нашёл идеального круга. То же самое относится и к кругу, который я нарисовал здесь. Хоть он и выглядит вполне правильным, но содержит ошибки и неточности, незаметные глазу. На самом деле это овал, а не идеальный круг». Я долго искал идеальный круг и, наконец, понял, что в Нижнем мире такого не существует, а найти его можно лишь в небесах, что над нами». «Вот как?» «Ваше Величество, не соизволите ли вы выйти со мной из дворца?» Владыка царства Цинь в сопровождении цзин вышел на площадь стоял чудесный ясный день, из тех, когда на небе можно одновременно видеть и солнце, и луну. И солнце, и луна являются собой совершенные круги, сказал Дзинке, указав вверх. Невозможные на земле идеалы небо поместило на свой свод и сделало их самыми заметными для любого, кто обратит туда взор. Причем не один, а два образца. Смысл сего не может быть яснее. Тайны небес спрятаны в круге. Но ведь круг простейший из фигур. Все другие, не считая прямой линии, явно сложнее. Правитель повернулся и вошел во дворец. — За видимой простотой скрываются глубочайшие загадки, — ответил Дзинке, следуя за императором. Когда они вернулись в зал, и Джен уселся около того же столика, Дзинкэ начертил кистью на шёлке прямоугольник. «Соизвольте взглянуть на эту фигуру, Ваше Величество. Её длинная сторона — четыре цуня, а короткая — два. Небо говорит и через эту фигуру. Цунь — 3,33 сантиметра». «И что же оно говорит? «Небо говорит, что стороны прямоугольника относятся друг к другу, как один к двум». «Ты смеёшься надо мной?» «Нет, ваше величество, я не осмелюсь на такую дерзость. Это всего лишь пример простого послания. Соизвольте взглянуть на эту фигуру». Дзинка изобразил другой прямоугольник. «На сей раз длинная сторона равна девяти цуням, а короткая — семи. В эту фигуру небеса заложили гораздо более сложное содержание. Откуда же это видно? Фигура столь же проста, как и первая. Позвольте возразить, Ваше Величество. Отношение между длинной и короткой сторонами этого прямоугольника выражается числом единица, запятая... 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4. Последовательность цифр 2, 8, 5, 7, 1, повторяется в нём бесконечно. Из этого следует, что значение можно сколько угодно уточнять, но так и не достигнуть окончательной точности. Это послание тоже простое, но из него можно извлечь гораздо больше смысла. «Интересно», — бросил правитель. «А теперь прошу дозволения показать вам самую загадочную фигуру из всех, какими одарило нас небо. Круг». Цзинке провёл через центр ранее нарисованного круга прямую линию. «Установлено, что отношение длины окружности к длине диаметра круга выражается бесконечным числом, начинающимся с 3,4, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6. И последовательность цифр в нём никогда не повторяется. Никогда. Никогда, Ваше Величество. Соизвольте представить себе кусок шёлка размером со всё, что существует под небом. Допустим, что цифры числа, выражающего это соотношение, можно было бы записать мельчайшими значками, величиной с мушиную головку каждой, и писать строчку отсюда до края земли, а потом начинать строчку за строчкой сначала. Продолжая таким образом, можно было бы заполнить всю ткань целиком, и числам всё равно не было бы конца, а первая цепочка из восьми цифр всё равно не повторилась бы ни разу. — Ваше Величество, в этой бесконечной цепи чисел заключены тайны Вселенной. Выражение лица Чжена не изменилось, но Дзинке заметил, как блеснули его глаза. — Пусть вам известно это столь необычное число. Но каким же образом вы будете читать в нем послание, которое якобы прислало вам небо? — Для этого есть много способов. Например... Используя числа как координаты, можно превратить их в новые формы и картины. И что же покажут эти картины? Я не знаю. Возможно, это будет иллюстрация к одной из высоких загадок Вселенной. Или может быть повесть, а то и целая книга. Но главное в том, что сначала необходимо получить достаточно длинную строку цифр. Мне представляется, что значение ряда начнет приоткрываться не раньше, чем будут рассчитаны десятки, а, может быть, даже сотни тысяч символов. На сегодняшний день я рассчитал лишь около сотни знаков, что не раскрывает никаких потаённых смыслов. Сотню? Только и всего? Ваше Величество, даже на это мне потребовалось более десяти лет трудов. Чтобы вычислить отношение окружности к диаметру, нужно совершить приближение, вписав в окружность один многоугольник и описав вокруг нее второй. Чем больше сторон у многоугольников, тем точнее вычисление, и тем больше цифр можно получить. Но сложность вычислений быстро возрастает, и дело идет чем дальше, тем медленнее. Джен не сводил глаз с круга, пересеченного прямой линией. «Значит, вы рассчитываете отыскать через это число секрет вечной жизни?» «Совершенно верно, Ваше Величество», — взволнованно ответил Цзин Кэ. «Жизнь и смерть — основные законы, дарованные миру небом. Следовательно, в этом послании должны содержаться великие тайны жизни и смерти, в том числе и секрет вечной жизни» поэтому вы должны рассчитать это отношение. Я выделю вам двоих помощников, чтобы вы немедленно рассчитали до десяти тысяч знаков, а через пять лет представите мне сто тысяч знаков». «Это... это невозможно». Джен взмахнул рукой и широким рукавом сбросил со стола и шелк, на котором чертил ученый, и тушь с кисточкой. «В таком случае...» «Дам столько людей, сколько вам нужно!» Он холодно взглянул Дзинке в глаза и добавил. «Но вы должны выполнить работу в срок!» Через пять дней владыка Джен снова вызвал Дзинке. На сей раз не в Синьянский дворец. Ученый встретил правителя на дороге, по которой тот в сопровождении свиты прогуливался, любуясь окрестностями. Джен с ходу спросил Дзинке, как продвигается работа. Тот поклонился и ответил. «Ваше Величество, я собрал по вашему царству всех математиков, способных выполнять такие вычисления. Их оказалось лишь восемь. Имею покорнейше доложить вашему Величеству, что даже если всем мы в девятером полностью посвятим своей жизни этой работе, то все равно не сможем вычислить более трех тысяч знаков. А за два года получится не более трехсот знаков». Джен кивнул и жестом приказав Цинке следовать за ним, направился по дорожке. Вскоре они подошли к гранитному обелиску, высотой около двадцати чьи. За пропущенное сквозь сделанное наверху отверстие, толстый канат, обелиск был подвешен к мощной деревянной платформе, как громадный маятник, его гладкое основание находилось на высоте человеческого роста от земли. На отшлифованных гранях не было никаких надписей. Джен указал на сооружение и сказал, «Смотрите, Боши, если вы завершите вычисление к сроку, этот камень станет монументом в вашу честь. Я повелю опустить его на землю и покрыть грани записями о ваших многочисленных достижениях. Но если вы не справитесь, он же будет памятником вашего позора». «В этом случае его тоже опустят на землю, но прежде чем перережут верёвку, вы сядете под ним. Так что обелиск станет вашим надгробием». поднял голову и обвёл взглядом огромный висящий камень, который заполнял всё поле зрения. На фоне несущихся по небу облаков его тёмная масса производила угнетающее впечатление. Дзин Кэ повернулся к правителю. «Ваше Величество уже однажды соизволили сохранить мою жизнь, и даже если мне удастся завершить расчеты к нужному сроку, это все равно не искупит вину, что лежит на мне за то, что я согласился покуситься на вашу священную жизнь. Я не боюсь смерти, но покорнейше прошу дать мне еще пять дней на раздумье Если я так и не смогу придумать, как справиться с этой работой, то с готовностью сяду под обелиск. Через четыре дня Цзин Кэ попросил аудиенции и сразу же был допущен к цинскому ванну. Джен не видел сейчас дело важнее, чем расчет соотношения длины и диаметра окружности. «По вашему лицу я вижу, что у вас есть какой-то план», — благосклонно улыбнувшись, сказал он. Дзин не сразу ответил на вопрос повелителя. «Ваше Величество, вы соблаговолили сказать, что дадите столько людей, сколько мне нужно. Не изволили ли вы с тех пор изменить своё решение?» «Нет, не изменил». «Мне требуется три миллиона солдат из армии Вашего Величества». Озвученное количество не изумило владыку. Он лишь чуть заметно приподнял брови. И какие же солдаты вам нужны? Любые солдаты, которых полководцы вашего величества смогут быстро прислать. Полагаю, вы понимаете, что большинство солдат моей армии неграмотные и умеют считать лишь по пальцам. За два года вы точно не сможете научить их сложной математике, необходимой для ваших вычислений. «Ваше Величество, любого солдата, если он способен соображать, я смогу научить всему, что нужно за час. Соблаговолите приказать привести сюда троих солдат, чтобы я смог показать, как это делается». «Троих? А хватит? Я легко могу сейчас же дать тебе и три тысячи». «Мне хватит троих». Джен махнул рукой, и рядом с ним тут же появились три солдата. Они были очень молоды, и, как и все воины армии Цинь, двигались как механизмы и сразу выполняли приказы, ни на миг не задумываясь о них. «Я не знаю ваших имён», — сказал Дзин -Кэ. «Вы двое будете заниматься вводом чисел. Тебя», — он хлопнул по плечу одного, — «я буду называть вот один». «А тебя», — он прикоснулся ко второму, вот «ввод два». «А ты», — он указал на третьего, — Будешь вывод, — он расставил солдат по местам, — встаньте треугольником. Вывод будет вершиной, а вот один и вот два образуют основание. Проще было бы приказать им построиться атакующим клином, — сказал Чжен и снова с улыбкой взглянул на Цзин А тот извлек из рукава шесть маленьких флажков, три белых и три черных, и раздал каждому по два разноцветных флажка. Белый означает ноль, чёрный означает единицу. Поняли? Теперь слушайте меня. Вывод. Повернись и смотри на ввод один и ввод два. Если они оба поднимут чёрные флажки, ты тоже поднимешь чёрный. Если будут два белых или белый и чёрный, поднимешь белый. Дзинкэ ещё раз повторил указание, чтобы солдаты наверняка запомнили его. А потом начал выкрикивать приказы. «Начали! Вот один и вот два. Поднимайте флажки, какие захотите. Так, подняли. Так, подняли. Подняли!» Вот один и вот два трижды поднимали флажки. В первый раз чёрный и чёрный, во второй — белый и чёрный, в третий — чёрный и белый. Вывод действовал совершенно правильно. Один раз поднял чёрный флажок и два раза белый. «Отлично! Ваше Величество, эти солдаты очень умные!» «С этим справился бы даже последний дурачок. Расскажите-ка, для чего всё это нужно?» Джен и не пытался сделать вид, будто понимает, что ему показывали. «Эти трое солдат — часть вычислительной системы, которой я дал название ворота И. Если в ворота входят две единицы, то выходит из них единица. Если среди входящих чисел есть ноль...» Ноль и один, один и ноль или ноль и ноль, из ворот выходит ноль. Цзинкэ сделал паузу, чтобы правитель мог усвоить информацию, и снова повернулся к солдатам. Теперь будем делать по-другому. Ты, вывод, поднимешь чёрный флаг, если увидишь чёрный флаг у кого-нибудь из вводов. Могут быть такие сочетания чёрный-чёрный, белый-чёрный, чёрный-белый. Если видишь белый-белый, то поднимаешь белый флаг, понял? «Молодец, умный парень. Ты замок и управляешь воротами. Трудись как следует, и будешь награжден. Теперь начнем. Подняли? Хорошо. Еще раз подняли? И еще подняли? Отлично. Ваше Величество, вы сейчас видели ворота «или». Если среди двух вводов есть единица, то и в выводе будет единица». Цзинкэ изобразил с помощью троих солдат то, что назвал воротами «не-и», затем ворота «не-или», ворота, исключающие «или», ворота, исключающие «не-или» и ворота трех состояний. В завершении он, используя только двоих солдат, показал самые простые ворота «нет». Вывод всегда поднимал флаг не того цвета, который показывал вот. Дзинке поклонился императору. «Ваше Величество, изволили увидеть все элементы вычислительной системы. Ни от кого из трех миллионов солдат не потребуется больше навыков, чем от этих троих». «Но как же вы намереваетесь выполнять сложные вычисления при помощи таких простеньких детских игр?» с откровенным недоверием спросил Джен. «Великий владыка». Всё сложное во Вселенной составлено из простейших частичек. С другой стороны, громадное множество простых частиц, если собрать их в надлежащем порядке, могут образовать чрезвычайно сложное сооружение. 3 миллиона солдат — это миллион таких вот ворот, их можно объединить в особое построение, способное проводить любые сложные вычисления. Я называю своё изобретение вычислительным построением. И все же я так и не понимаю, как именно вы собираетесь считать. Точный процесс сложен. Если Ваше Величество продолжит проявлять интерес, я могу подробно объяснить позже. На данный момент достаточно знать, что работа вычислительной системы основана на новом методе осмысления и записи чисел. В этом методе необходимы только две цифры — ноль и единица, соответствующие белому и чёрному флагам. Зато ноль и единицу можно использовать для представления любого числа, и это позволяет вычислительному построению с помощью множества простых компонентов, действующих одновременно, проводить вычисления с очень высокой скоростью. «Три миллиона — это почти вся моя армия!» Но вы получите этих солдат, — владыка Чжен неожиданно вздохнул. Поспешите, я чувствую приближение старости. Прошел год. Стоял еще один чудесный ясный день из тех, когда на небе можно одновременно видеть и солнце, и луну. Властелин царства Цинь и дзинке стояли на высокой каменной трибуне. Ниже их, в несколько рядов, расположились многочисленные министры, а вокруг выстроились в громадное каре со стороной почти в 12 ли 3 миллиона воинов. Китайская мера длины в эпоху Цинь составляла 406,8 метра. Озаренный неярким утренним солнцем строй походил на таракотовую армию, расставленную на гигантском ковре. Но стайка птичек, снизившаяся было над неподвижными фигурами, сразу уловила окружавшую их ауру смерти и поспешно мчалась прочь. «Ваше Величество, ваша армия поистине не имеет себе равных», — сказал Дзинке. «За столь короткое время все солдаты успешно прошли столь сложную подготовку». Джен положил руку на эфес длинного меча. Какой бы сложной ни была задача всего войска, каждый солдат в отдельности выполняет лишь очень простые действия, а уж по сравнению с военной подготовкой, которую все они прошли, это совсем пустяки. — А теперь, Ваше Величество, соблаговолите отдать приказ, — произнес Цзинке дрожащим от волнения голосом. Правитель кивнул. Один из стражей подбежал к нему, взялся за эфес меча и сделал два шага назад. Бронзовый меч, который цинский Ван носил на поясе, был таким длинным, что Джен не мог вынуть его из ножен без помощи. Страж опустился на колени и на двух руках поднес меч правителю. Тот воздел клинок к небесам и выкрикнул. «Вычислительное построение!» Тут же загремели боевые барабаны, в четырёх огромных медных чашах по углам помоста с рёвом вспыхнуло пламя. Офицеры, стоявшие цепью вокруг возвышения, лицом к солдатам, пропели в унисон. «Вычислительное построение!» Строй зашевелился, начал переливаться разными цветами и стал расползаться. Появились сложные и детализированные контурные узоры, которые постепенно распространились на всю массу людей. Через 10 минут компактный квадрат расширился. Вычислительное построение имело сторону уже в 35 ли. Цзин Кэ обвёл жестом строй, уходивший почти до горизонта, и начал объяснять. «Ваше Величество, это формирование мы назвали Цинь-1. Соблаговолите взглянуть». В середине находится центральное подразделение обработки, основной вычислительный компонент, состоящий из лучших отрядов вашей армии. На этом чертеже вы можете найти подразделение суммирования, кратковременного хранения и переменной памяти. Часть позиции вокруг — подразделение долговременной памяти. Выстроив его, мы обнаружили, что солдат всё же не хватает. Но, к счастью, Именно в этой части работа самая простая, поэтому мы обучили солдат использовать больше цветных флагов. Теперь каждый из них может сделать то, на что первоначально требовалось 20 человек. Это позволило нам увеличить объем памяти, чтобы соответствовать минимальным требованиям для выполнения процедуры расчета отношения длины окружности и ее диаметра. Соизвольте также обратить внимание на открытый проход через весь строй и на лёгкую кавалерию, ожидающую приказов в начале прохода. Это главная линия связи системы, по которой передаются сообщения между всеми её составляющими. Двое воинов принесли огромный свиток длиной в рост человека и начали разворачивать его перед правителем. Когда они приблизились к концу свитка, все вокруг затаили дыхание, вспомнив о том, что случилось несколько лет назад. Но оружие, о котором подумали приближённые ванны, в свитке не оказалось. На длинном и широком куске тонкого шёлка было начертано множество символов, каждый размером с голову мухи. Всё было написано так плотно, что изумляло едва ли не сильнее, чем вычислительное построение, заполнившее весь окоём. «Ваше Величество, здесь записан порядок действий, который я разработал для расчёта. Соблаговолите взглянуть сюда». Дзин указал на вычислительное построение. «Все эти солдаты, замершие в ожидании, составляют то, что я назвал техникой. А на этом полотнище записано то, чему я дал название «программа», но вернее было бы назвать эти записи душой вычислительного построения». Связь между техникой и программой примерно та же, что между цитрой Гуцинь и свитком, на котором записаны ноты. «Хорошо», — кивнул правитель. «Начинайте». Цзинке воздел руки над головой и торжественно провозгласил. «По приказу священного властителя приступить. Самопроверка системы». Сигнальщики, стоявшие в полуборота к трибуне чуть поодаль, повторили приказ взмахами флажков. В мгновение ока коре из трёх миллионов человек словно превратилось в озеро, а взмахи флажков казались рябью, пробегающей по воде. «Самопроверка закончена. Начать установочную последовательность. Загрузить методику вычислений». Кавалеристы помчались по главной линии связи, пролегающей через все вычислительное построение. Широкий проход сразу превратился в бурную реку, которая постепенно делилась на многочисленные тонкие протоки, проникавшие во все модульные подразделения. Вскоре рябь от черных и белых флагов превратилась во вздымающиеся волны, пробегающие по всему громадному каре. Наибольшее движение наблюдалось в Центральном подразделении обработки данных. Там царила суматоха, как в муравейнике, куда попала искра. Однако волнение вдруг начало утихать, и вскоре совсем остановилось, как будто огонь догорел. Из Центрального подразделения обработки торможение стремительно распространялось во все стороны, как лёд, намёрзший вокруг камня в стоячей воде. В конце концов, вычислительная система остановилась — и лишь несколько разрозненных компонентов безжизненно подёргивались, застряв в бесконечных циклах. «Системный сбой!» — выкрикнул командир сигнальщиков. Причину неисправности вскоре выяснили. Ошибка случилась в одних из ворот кратковременного хранения данных в Центральном подразделении обработки данных. «Запустить систему вновь!» — уверенно приказал Цзинкэ. «Погодите» прервал его Джен, стиснув рукоять меча. «Замените негодные ворота, а солдаты из которых они состояли, обезглавьте. Впредь так будет караться любая неумелость». Несколько всадников с мечами наголо промчались по узким проходам внутри каре. Трое несчастных были убиты на месте. На их место встали другие солдаты. С возвышения были хорошо видны три лужи крови среди центрального подразделения обработки данных. Цзин отдал приказ начать заново. На сей раз все шло гладко. Через десять минут в расчет соотношения длины окружности и ее диаметра включились все солдаты. Вплоть до самого горизонта рябили черные пятна и белые блики. Вычислительное построение приступило к продолжительной работе. «Поистине интересно», — отметил Джен, указывая на развернутое перед ним зрелище. «Каждый делает нечто до нельзя примитивное, а все вместе разгадывают сложнейшую загадку». «Ваше несравненное величество, это разгадывание никак не связано с умением мыслить. Это всего лишь бездумная работа живой машины. Каждый из этих ничтожных не более чем ноль» лишь в тех случаях когда перед этим скопищем нулей становится великий человек такой как вы оно обретает значение ответил дзиннк с подобострастной улыбкой сколько времени потребуется чтобы рассчитать отношение до десяти тысяч знаков спросил джен около десяти месяцев может быть удастся даже быстрее если все пойдет хорошо из свиты вышел вперед полководец ван дянь Один из четырёх великих полководцев, участвовавших в кампаниях циньского вана Инчена, против шести других царств. Исторический ван Цянь разгромил государство Янь, откуда был родом Дзин Кэ, Джао и Чу. Примечание автора. «Ваше Величество, осмелюсь высказать опасения». По всем канонам военного искусства считается, что даже в ходе обычных военных операций крайне опасно сосредоточивать так много наших сил на открытой местности, как мы поступили сейчас. Более того, эти три миллиона солдат безоружны, у них нет ничего, кроме сигнальных флажков. Вычислительное построение не предназначено для боя и окажется беззащитным перед возможным врагом. Даже при самых благоприятных условиях Чтобы провести организованный отход такого количества людей, да еще столь плотно собранных, потребовался бы чуть ли не целый день. А если на них нападут, отступить просто не удастся. Ваше Величество, в глазах наших врагов это вычислительное построение будет выглядеть как мясо, выложенное на разделочную доску». Правитель молча взглянул на Цзинке. Тот поклонился и сказал. «Ваше Величество, полководец Ван совершенно прав. Осмелись посоветовать вашему Величеству еще раз подумать, стоит ли проводить эти вычисления». Потом Дзинкэ сделал нечто такое, на что никто и никогда не решался. Он поднял голову и посмотрел прямо в глаза Джену. цинский правитель сразу понял, что хотел сказать этим ученый. Все ваши достижения пока что лишь нули. Значение они получат лишь в том случае, если вы поставите перед ними единицу — собственную вечную жизнь. «Генерал Ван, вы излишне волнуетесь», — властелин Джен презрительно тряхнул рукавами. «Государства Хань, Вэй, Чао и Чу приведены к полной покорности». Остались лишь царства Янь и цы безрассудные правители которых уже совершенно истощили свои народы. Они не представляют никакой опасности и вот-вот развалятся сами. При нынешнем положении вещей, за время которое займут вычисления, они вполне могут по собственной воле сдаться великому царству цин Естественно, я заранее подумал о том, что тревожит моего славного полководца. Повелеваю ему расставить посты в разумном отдалении от вычислительного построения и отрядить разведчиков, чтобы те неусыпно следили за всеми движениями войск в Янь и Ци. Так мы обеспечим свою безопасность. Он воздел свой длиннющий меч к небесам и провозгласил. Вычисления должны быть доведены до конца. Такова моя воля. Вычислительное построение бесперебойно работало целый месяц, и результаты оказались даже лучше, чем ожидал изобретатель. Было получено более двух тысяч знаков отношения длины окружности к её диаметру. Солдаты приноровились к работе, а Дзинке совершенствовал устройство живого вычислительного механизма, так что в будущем он должен был производить расчёты ещё быстрее. Утро сорок четвёртого дня сначала начала расчётов выдалось туманным. Он скрыл вычислительное построение от глаз наблюдавших с возвышения, да и солдаты видели не далее, чем за пять человек от себя. Но изобретатель предусмотрел и такие условия, так что вычисления продолжались бесперебойно. В тумане гулко разносились выкрикиваемые приказы и топот копыт коней рассыльных, разъезжавших по главной линии связи. Однако солдаты, находившиеся на севере вычислительного построения, Вдруг услышали и другие звуки. Поначалу они были очень слабыми и казались призрачными, но постепенно усиливались и вскоре превратились в непрерывный глухой рокот, похожий на гром, доносившийся из сердцевины туманной мглы. Это гремели копыта многих тысяч лошадей. С севера на вычислительное построение надвигалось могучее конное войско под знаменем царства Янь. Всадники двигались неторопливо, выдерживая строй. Они точно знали, что у них полно времени. Разгоняться для атаки всадники начали не более чем за Ли, от края вычислительного построения, и ворвались в строй, прежде чем солдаты Цинь успели как следует рассмотреть врагов. В первом натиске они просто стоптали копытами лошадей десятки тысяч цинских солдат. Затем началась даже не битва, а просто избиение. Янские командиры знали, что не встретят значимого сопротивления, и поэтому конники шли не с обычным кавалерийским оружием, длинными копьями и алебардами, а вооружились лишь мечами и кистенями. Несколько сотен тысяч янской тяжелой кавалерии надвинулись смертоносной тучей, и там, где она проходила на земле, оставался ковер из трупов цинских солдат. Чтобы не всполошить раньше времени срединную область вычислительного построения, нападавшие убивали молча, будто были механизмами, а не людьми. Но все же крики умирающих под ударами оружия или под копытами коней далеко разносились в густом тумане. Увы, за полтора месяца цинских солдат под угрозой смерти приучили не отвлекаться вообще ни на что — и оставаться бездумными деталями вычислительной машины, способными лишь на несколько простейших движений. Из-за этой выработанной сосредоточенности, молчания атакующих и густого тумана, скрывавшего все уже за несколько шагов, большая часть вычислительного построения просто не знала, что его северный край уже гибнет. Смертоносная туча медленно, но неуклонно проедала строй, превращая его в горы трупов, разбросанных по пропитанной кровью земле. Но оставшаяся часть продолжала подсчеты, невзирая на то, что в системе появлялось все больше и больше ошибок. Шедшие вслед за кавалерией сто с лишним тысяч лучников одновременно подняли луки и выпустили поверх голов всадников стрелы, которые, как ливень, обрушились уже значительно ближе к центру вычислительного построения, и почти каждая стрела нашла свою жертву. Лишь после этого вычислительное построение начало рассыпаться. Одновременно по нему стало распространяться весть о нападении, сразу же ввергнувшая эту в высшей степени упорядоченную структуру в полный хаос. Конные гонцы, разносившие приказы по живой машине, помчались было к центру, чтобы сообщить о внезапной атаке, но к тому времени разбегающиеся солдаты уже заполнили проход между рядами, выполнявший роль центральной линии связи и запаниковавшие курьеры сами безжалостно топтали конскими копытами своих соратников. Враг атаковал только с севера. Восточная, южная и западная стороны вычислительного построения начали отступать. Увы, без информации о том, что где происходит, и утраченной связью командования с подразделениями, отступление происходило беспорядочно и очень медленно. Вычислительное построение, утратившее смысл существования, напоминало каплю густой туши, упавшую в воду, которая не растворяется тут же, а долго выпускает из себя постепенно удлиняющиеся тонкие темные струйки. Те оциньские солдаты, что бежали на восток, неожиданно уперлись в стройную стену армии царства Ци. Но её командиры не стали с ходу атаковать деморализованных беглецов, а выстроили непробиваемую дугу из пехоты и кавалерии, чтобы цинцы сами вбежали в мешок, который можно будет быстро завязать и истребить всех, кто попал туда. Итак, открытой оставалась лишь юго-западная сторона. Туда и устремились остатки цинской армии, не имевшие возможности драться. Сотни тысяч безоружных солдат мутным потоком хлынули с равнины, на которой полтора месяца занимались неизвестно чем. Но вскоре они и там столкнулись с врагами. Ими оказались недисциплинированные войска китайских царств, а орды всадников хунну. Они налетели на несчастных цинцев как волки на отару овец. Избиение продолжалось до полудня. Потом западный ветер разогнал туман и равнину озарило стоявшее в зените солнце. Тут и там армии Ян Ци и Хун ну объединяли усилия, умело окружали группы цинских солдат и истребляли их. Конники всех трех армий продолжали атаку на неуспевшую рассеяться сердцевину вычислительного построения, бросая раненых и немногочисленных уцелевших на растерзание пехоте издали прилетали камни выпущенные катапультами а следом за пехотой шли стада валов подгоняемых факелами которые втаптывали останки убитых в землю к вечеру над обширным полем усеянным трупами между которыми текли реки крови звучали только печальные звуки воинских сигнальных труп остатки цинской армии загнали в три неумолимо суживащихся кольца безоблачной ночью Полная луна бесстрастно плыла над полем бойни, заливая спокойным холодным текучим светом горы трупов и озера крови. Избиение продолжалось всю ночь и на следующий день. Армия империи Цинь была полностью истреблена. Через месяц объединенные силы яньцы и хунну вошли в Синьян и взяли в плен правителя Джена. Циньская империя прекратила своё существование. Для казни Джена выбрали очередной день, когда на небе находились вместе солнце и луна, проплывавшие в ясной лазури, как снежинка. Обелиск, ранее предназначавшийся для Циньке, висел на прежнем месте. Государь уничтоженного царства Цинь сидел под ним и ждал, когда Яньский палач перерубит верёвку из воловьих ремней. Из толпы, наблюдавших за казнью, вышел Цзинкэ, также одетый во всё белое. Он остановился перед Дженном и низко поклонился. «Ваше Величество!» «Всё это время вы неизменно оставались убийцей, подосланным из царства Янь», — сказал Джен, не глядя на него. «Да, но мне было недостаточно убить вас». «Я считал необходимым уничтожить и вашу армию. Если бы несколько лет назад мне удалось убить вас, Цинь все равно осталась бы могущественной державой. Ее армия, возглавляемая непревзойденными стратегами и испытанными в победоносных боях ветеранами, продолжала бы угрожать Янь и рано или поздно завоевала бы ее». Джен решил задать последний в жизни вопрос. «Как вам удалось скрытно подвести вплотную к моей армии такое множество войск?» Весь год, пока шла подготовка вычислительного построения, царство Янецы копали туннели по много ли длиной и такой ширины и высоты, что там могли ехать всадники на конях. Выстроить туннели, по которым ваши враги незаметно для дальних дозоров могли бы добраться до беззащитного вычислительного построения и застать вас врасплох, придумал я. Джен кивнул, закрыл глаза и молча ждал смерти. Распорядитель казни выкрикнул приказ, и палач, зажав в зубах нож, полез по хлипкой лесенке на помост. Государь Джен услышал шорох рядом с собой. Он открыл глаза и увидел, что рядом с ним сел Цзинка. «Ваше Величество, мы умрём вместе. Когда этот камень упадёт, он станет памятником нам обоим. Ваши кровь и плоть смешаются с моими. Возможно, от этого у вас на душе станет хоть немного легче». «И зачем вам это понадобилось?» — холодно спросил Джен. «Нет-нет». Я вовсе не хочу умирать, но государь Янь приказал казнить меня. Губы Джена на мгновение изогнулись в почти неуловимой улыбке. Вы так много сделали для царства Янь, что ваше имя неминуемо стало бы превыше правителя страны. Он заблаговременно пресек ваши возможные амбиции. Этого следовало ожидать. Это лишь одна из причин. Причем не главное. Я также посоветовал владыке Янь создать собственное вычислительное построение. Вот это и явилось весомым основанием для моей казни. Джен повернул голову к Цзинке. В его глазах читалось неподдельное удивление. «Хотите — верьте, хотите — нет, мне все равно. Мой совет был направлен на усиление Янь. Да». Чистая правда, что создание вычислительного построения было главной частью моего стратегического плана уничтожения царства Цинь. Я воспользовался вашим стремлением к вечной жизни, но при этом сделал действительно грандиозное изобретение. Это построение и в самом деле обладает невообразимой вычислительной мощностью, позволяющей нам по-настоящему овладеть языком математики и узреть великие тайны Вселенной. Оно могло бы открыть для человечества новую эру. Палач забрался, наконец, на помост, лежащий поверх высоченной конструкции, и, ожидая сигнала, замер с ножом в руке перед блоком, по которому проходил толстенный канат. Сидевший поодаль под ярким балдахином владыка Янь махнул рукой. Распорядитель начал выкрикивать короткий приговор. И тут Цинкэ широко раскрыл глаза, как будто пробудился ото сна. «Понял! Для вычислительного построения вовсе не обязательно использовать войска или вообще людей. Все эти ворота — и, нет, или, не, и, не, или и так далее — могут быть механическими устройствами. Их можно сделать очень маленькими, и собранные вместе, они образуют механическое вычислительное построение. Нет, его нужно назвать не вычислительным построением, а вычислительной машиной. «Государь, погодите, выслушайте меня!» — крикнул он правителю Янь. «Вычислительная машина! Вычислительная машина!» Палач закончил резать канат. «Вычислительная машина!» С последним в жизни выдохом крикнул Цинке. Гигантский камень устремился вниз, и в миг, когда его широкая тень заслонила весь мир, обманутый государь Джен почувствовал лишь конец своей жизни, а в глазах Цинке погас слабый лучик света, предвещавший начало новой эры. Читал Игорь Князев